Я чувствовал, что в моей руке ключ к пониманию внутреннего устройства героизма. В цинизме, взирающем на любого вида геройства с ухмылкой, непременно присутствует комплекс собственной физической неполноценности. Насмешки над героем всегда раздаются из уст человека, считающего, что сам он на подобное не способен. Непорядочнее всего то, что такой автор, излагая соображения тривиальнейшей логики, ни за что не упомянет о своем физическом несовершенстве. Во всяком случае, явно, чтобы это было понятно аудитории. Ни разу не приходилось мне слышать или читать, чтобы обладатель сильного тела, вполне годящегося для отважных поступков, издевался над героизмом. Цинизм. всегда сочетается с хилой или, наоборот, заплывшей жиром плотью, в отличие от страстного нигилизма и героизма, обычной принадлежностью которых являются закаленные мышцы. А все дело в том, что героизм можно назвать главным принципом телесности, ведь в сущности он сводится к контрасту между расцветом плоти и мгновенным ее разрушением, смертью. Тело, само по себе обладает достаточным даром убеждения, чтобы камня на камне не оставить от насмешек, которыми осыпает его сознание. В атлетической фигуре ощутим налет трагедийности. Комичного же нет и в помине. Однако окончательно избавить здоровое, мощное тело от подхихикивания можно лишь введя фактор смерти, который придает плоти достоинства. Представьте только, каким потешным показался бы вам ослепительно великолепный наряд ториадора, если бы это ремесло не было напрямую связано со смертью. Когда стремишься к абсолютным ощущениям, миг победы в состязании радует не так уж и сильно. Ведь настоящим твоим противником, реальностью, что отвечала тебе взглядом на взгляд, была сама смерть, а ее, как известно, одолеть не может никто. Поэтому победа в поединке — не более чем мимолетная улыбка суетной мирской славы. А если так, то чем такая победа отличается от цели, которые устремлены помыслы адепта художественного слова? Зато в величайших произведениях скульптуры, например, в бронзовом дельфийском вознице, мы ощущаем подлинную нетленность. ибо воятелю удалось запечатлеть соединение славы, гордости и смущения, возникшее в миг победы, когда смерть дохнула атлету в самый затылок. Кроме того, в статуях еще есть предельность пространства, символизирующая конечность высшего пика земной славы и неминуемо ожидающее впереди увядания. Скульптор в своей неимоверной гордыне об этом не думал. Ему хотелось лишь воссоздать мгновение триумфа жизни. Итак, достоинство и торжественность тело обретает только в близости к гибели. Значит, решил я, путь должен лежать через страдания, боль и постоянное напряжение всех органов чувств, дающее доказательства бытия. Мне казалось, что неистовые предсмертные муки — сочетаются с крепкими мускулами идеальным образом, лишь следуя эстетическим запросам судьбы. А ведь судьба, как известно, нечасто прислушивается к голосу прекрасного. Нельзя сказать, чтобы на заре своей жизни я не имел ни малейшего представления о физических страданиях. Но в те годы из-за мешанины в мыслях и чрезмерной чувствительности я путал боль с душевными терзаниями, не умея отличить одно от другого. Форсированный марш с винтовкой на плече через равнину Сангоку и перевал Отоме к подножию Фудзи был тяжелым испытанием для хилого гимназиста. Но я воспринимал тяготы и лишения того учебного похода как чисто пассивную духовную муку. У меня не хватало мужества приветствовать страдания, самому стремиться к боли. В древние времена способность выносить боль считалась доказательством мужественности и непременно проверялась в ходе ритуала и инициации. Одновременно с этим обряд превращения мальчика в мужчину символизировал смерть и воскрешение к новой жизни. Но современное человечество успело забыть, какой глубокий конфликт между сознанием и плотью заключен в понятии мужества. Прежде всего, Физического мужества. Принято считать, что сознание пассивно, а тело олицетворяет движение и смелость, однако в драме, имя которой физическое мужество, эти роли получили противоположные знаки. Тело хочет ограничиться функцией самообороны, а ясное незамутненное сознание подталкивает его ввысь к полету, что ведет к саморазрушению и гибели. Предельная ясность сознания – самый важный фактор в отрешении от инстинкта самосохранения. Назначение физического мужества – сносить боль. Поэтому в нем – источник соблазна, манящего нас вкусить смерти, понять ее. В нем и первичное условие воспитания нами идеи будущего конца. Сколько бы ни рассуждал кабинетный философ о смерти, Ему не подступиться к ее сути до тех пор, пока он не наберет достаточно физического мужества, чтобы признать факт ее существования. Я все время подчеркиваю «физическое мужество», потому что слова «совесть интеллигента» или «интеллектуальное мужество» для меня пустой звук. Однако приходится мириться с тем, что мне выпало родиться в эпоху, когда бамбуковый меч перестал быть символом меча стального. И даже в поединке настоящий клинок может лишь рассекать воздух. В фехтовании сконцентрирована вся красота мужественности, но лишенная какого-либо общественного смысла, Эта красота уже мало чем отличается от обычных видов искусства, питающихся за счет художественного воображения, которое стало для меня ненавистным. Меня интересовало только такое кондо, где нет и не может быть места фантазии. Полагаю, что наиболее циничные из вас отнесутся к этому моему признанию насмешливо. Кому как не им знать, что самую большую ненависть Воображение вызывает у мечтателя, предающегося фантазиям, постоянно. Однако мои мечты превращались в мускулатуру. Она существовала в реальности, то есть могла питать воображение других. Но моим собственным фантазиям уже было не подвластна. Мое знакомство с миром людей, открытых чужим взглядом, шло все стремительней и стремительней. Особенность мышц как раз в том и состоит, что сами лишенные воображения, они стимулируют воображение смотрящего на них. Я пошел еще дальше. Занявшись кэндо, я искал чистого действия, в котором вообще не нашлось бы места фантазированию, ни моему, ни чужому. Иногда мне казалось, что цель достигнута. Временами же я чувствовал, что это не так. Но одно не вызывало сомнений. Во время схватки моими руками, ногами, голосом управляла некая поселившаяся во мне сила. Как получается, что тяжелая, темная, сбалансированная, статическая масса, именуемая мускулатурой, в момент действия обретает безумную неистовость? Я всегда любил ощущать свежесть и чистоту сознания, струящегося неостановимым ручейком, даже во время высочайшего душевного напряжения. При этом я понимал, что не только у меня медь безумия инкрустирована серебром сознания. Это вообще свойственно человеческому интеллекту. Именно такая серебряная отделка объясняет безумие неистовства. Постепенно я пришел к мысли, что в основе ясности моего сознания мощь неподвижных геометрически правильных безмолвных мышц. Иной раз, когда меч противника ударял не по доспехам, а по открытому телу, меня пронзала острая боль, и усилие совладать с нею возводило мое сознание на новую ступень. Когда же я начинал задыхаться, справиться с одышкой мне помогало накатывающееся неистовство. В такие мгновения я видел перед собой иное солнце. совсем не похожее на ясное светило, столь долго дарившее меня своей благодатью. Это новое солнце ярилось с полохами темных страстей. Оно не обжигало кожу, но зато излучало странное сияние. То было солнце смерти. Для интеллекта достаточно опасно даже соприкосновение с обычным светилом. Второе же солнце таит в себе куда большую угрозу. Именно это меня больше всего и радовало.